11. Наблюдение Я проснулся от пинка по ногам. Настала моя очередь дежурить. Грок молча проковылял дальше и рухнул лицом на диван. «Согласен, я бы сейчас с удовольствием тоже доспал еще часиков шесть, но мы здесь не за этим». Несколько движений руками и ногами, чтобы немного взбодриться. Ладонями растер лицо для притока крови к мозгу, но сон все равно не желал уходить. Однако выбор невелик. К тому же сам затеял всю эту кутерьму. Так чего теперь жаловаться? Бинокль глазам и осматриваюсь. А самое интересное, внизу есть на что обратить взор. Жизнь в Москве кипит, словно никогда не покидала город. Утрирую, конечно. До той былой суеты, настоящей, как до Пекина раком. Однако движение все же немалое. Машины постоянно сноют туда-сюда». Только сейчас до меня дошло, что за шум постоянным фоном доносится до ушей. Тот самый давно забытый звук городской жизни, наполненный суетой, гулом голосов и рычанием моторов. Именно из-за своей обыденности я долгое время попросту не обращал на него внимания. Интересно, что они там делают, ради чего копошатся? Пока все больше походит на повседневную жизнь, притом очень напоминает нашу. Словно уроды что-то ищут, собирают. Да, во несколько особей таскают обувные коробки в машину. То-то -то я думаю. Почему большинство магазинов зияют пустыми полками, даже если мы впервые вошли в город? Однако странно. При такой интенсивности мародерства остается слишком много полезного. Хотя, возможно, их потребности гораздо ниже наших. А может, я просто чего-то не понимаю. Боковым зрением замечаю какую-то тень слева, Едва сдерживая рефлексы, дабы не разбить лицо тому, кто подкрался в темноте. Еще какое-то время продолжаю наблюдение, а затем решаюсь посмотреть на страдающего бессонницей. Даже нисколько не удивляюсь, обнаружив полевую руку вчерашнего знакомого с кружкой кофе в руках. Тот словно бы изменился. А может, мне это просто кажется. Хотя нет, тот самый сумасшедший блеск во взгляде пропал. «Не спится?» — шепотом спросил я. «Да так!» – пожал плечами тот и протянул мне кружку. «Это тебе!» «Спасибо!» – смущенно буркнул я и принял горький напиток, который пришелся сейчас как нельзя кстати. «Ты как вообще?» «Пока ничего, но скоро накроет. Опять буду бревном лежать. Последний раз почти трое суток не вставал. Тоска такая, впору вены вскрывать. Потом почти столько же в себя приходил». Хорошо заранее ведро с водой у кровати поставил. «И давно это с тобой?» «Да, сколько себя помню. Раньше редко было. А как вот это дерьмо началось, так считай пару раз в месяц вырубает. Последнее время все хуже становится». «Понятно. Стресс и все такое. Скорее отсутствие таблеток. У меня с гормонами что-то. То энергии столько, что девать некуда, то наоборот упадок. Ничего не хочется, даже шевелиться впадлу». Ты, помнится, вчера говорил, что с двумя парнями здесь остался?» «Было дело. Да бросили они меня. Кому сейчас нужна обуза?» «Оно и в лучшие времена никому не нужно было». «Это уж точно», — усмехнулся утилизатор. «Слушай, ну сейчас ты вроде нормальный. Переходный период. Пару дней таким побуду, а затем начнется дикий депресняк Вот как из него выйду, снова буду скакать, как этот. Э-э-э!» «Да хорош там бормотать уже, заебали! Дайте поспать!» — раздался раздраженный голос Грога. А хан тут же подхватил своим хриплым вуф. «Да заткнись ты!» — бросил я ему в ответ. «На том свете отоспишься!» «Козлина!» — пробормотал тот, поёрзал, устраиваясь поудобнее, и засопел. «Засуетились они что-то!» — кивнул подбородком в сторону окна псих. «Несколько дней уже активность повышенная. А до этого что, не так было?» «Ну как сказать?» «Ночью они все равно из нор вылезали, но в такие кучи никогда не сбивались. Такое ощущение, будто готовятся к чему-то». «Так и есть. Готовятся». Согласно кивнул я, сделал большой глоток кофе и снова поднес бинокль к глазам. Массированную атаку хотят устроить. И всем этим рулит один товарищ. «Это тот, чье фото ты мне показывал?» «Он самый. Ты точно его нигде не видел?» «Я бы сказал, с памятью меня пока еще порядок». «Жахнуть бы по ним, ядерной бомбой какой! Вряд ли это решит проблему», — заметил собеседник. «Метро специально так построено, как огромное бомбоубежище, а основная масса этих выродков как раз там прячется. Это я и сам понимаю», — вздохнул я, продолжая рассматривать движение внизу. Погрузка обуви давно закончилась, и большинство машин просто проезжало мимо. Никаких конкретных выводов из этого сделать не получится, кроме того, что уроды к чему-то готовятся. Но это все нам было известно и до входа в столицу. Подозреваю, что и наблюдение за разгрузкой машин много не даст. Здесь по округе столько станций разбросано, хрен разберешься, где у всего конечный пункт назначения. И внутрь тоже не попасть, разве что в качестве куска мяса. Стоп. А что если в самом деле сдаться в плен и совершить диверсию изнутри? «Нет, глупости. Никто не даст гарантий, что нам тут же глотки не вскроют. Но, с другой стороны, они ведь должны питаться и минимум раз в неделю, может, даже чаще. Выходит, что у них там имеются фермы, да я на 200% уверен в их существовании. Но нет. Такой вариант нам тоже не подходит. Нет никаких гарантий, что нас не обратят или же попросту не высушат на месте. Да и в загонах этих многого не сделаешь. Люди там сломлены». На бунт таких поднять тяжело, если вообще возможно. Нужно что-то еще. С диким лязгом и грохотом мимо окна проехала колонна танков. А вот это уже очень серьезный аргумент. И хоть и немного, всего десяток, но нам практически нечего им противопоставить. В последние годы люди утратили все возможные запасы техники. От авиации вообще практически ничего не осталось. Хотя если по сусекам поскрести, может чего и отыщется? Интересно а злые, откуда их взяли. Как только они соберутся и двинутся в бой, первый под удар попадет Калуга. Она и без того постоянно на линии огня. Но то все мелочи, в сравнении с тем, что готовится в данный момент. Такую волну город вряд ли переживет. Что там еще Старый говорил? Вроде как с южной стороны одновременно атака планируется. С такой мощью они пройдут сквозь города, словно раскаленный нож по теплому маслу. «И мы втроем должны это остановить...» «Даже не смешно». «Что думаешь?» — выбил меня из размышлений утилизатор. «Нихуя хорошего», — грустно улыбнулся я. «Судя по всему, у нас гораздо меньше времени, чем мы полагали». «Я тут что подумал? Если правильно взяться, мы сможем на время замуровать их в метро». «В смысле?» — я оторвал бинокль от глаз и уставился на темный силуэт утилизатора. «У меня полно взрывчатки», — пожал плечами тот, — «а вот рук не хватает». Если собрать пару сотен добровольцев, мы можем попробовать заминировать все станции и одновременно рвануть. Надолго это их не задержит, но какое-то время выиграть получится. Твою мать! А ведь это гениально! Утром я рассказал парням о новом плане. Пришлось немного его подкорректировать. В наших интересах, конечно. Но в общих чертах он остался без изменений. С нашей позиции прекрасно просматривались несколько станций – «Международная, деловой центр и выставочная. Их мы подрывать не станем. Точнее, сделаем так, чтобы они не рухнули. Это, в свою очередь, позволит нам выманить большую часть уродов именно в нужных нам местах. Ну и, естественно, остается небольшой шанс, что вместе с ними на лунный свет покажет нос и Серега. Единственный вопрос оставался открытым. Как его похитить, когда вокруг будут находиться тысячи выродков? Я верил, что к тому моменту я что-нибудь придумаю». Однако кроме самоубийственных планов, операции в голову ничего хорошего не приходило. Даже если мы попытаемся ворваться в толпу на танке, вряд ли это поможет. При такой плотности врага нас просто на части разберут, притом ручную. Снайперское прикрытие тоже ничего не даст. А поливать серебром всю толпу из КПВТ – такое может привести к гибели цели. Да и свалить он успеет при любом более или менее нормальном шухере. Действовать нужно тонко. Но как этого добиться? Сборы много времени не заняли. Что нам? Только рюкзаки на плечи повесить до да оружие на шею. Даже утилизатор был готов к выходу буквально за пару минут. Мы дольше завтракали и план обсуждали. Хана вновь спустили на веревке, где его принял хозяин. Затем пошел утилизатор Фетт и замыкающим я. Уже стоя на кабине лифта отдохнули. Дождались, пока здоровяк успокоится и приведет нервы в порядок. Ну а дальше на выход, при этом не только из здания, но и из столицы. На поиск подходящей машины ушло не меньше двух часов. И теперь мы в пятером мчали над стареньким Nissan X-Trail в середине нулевых. Видимо, хозяин машины часто передвигался по бездорожью, а может, ему было просто лень постоянно переобуваться. Резина, хоть и всесезонная, весьма потрёпана, но дорогу вроде держала, несмотря на то, что в ночь опустился мороз, и вчерашний мокрый снег превратился в сплошной лед. Фетт сосредоточенно вел машину. Я сидел на пассажирском на заднем диване, разместились крок и утилизатор. Ну и, само собой, Хан. В отличие от Дозы, наш новый знакомый пса не боялся. Даже спокойно поглаживал его по холке. А тот лежал себе посередине, вывалив языки, прищурив глаза. Казалось, будто он улыбается. По большому счету ехали молча лишь изредка обменивались дежурными, ничего не значащими фразами. Еще вчерашний псих, который немало забавлял нас странным поведением, сейчас напоминал «унылое говно». Более точного названия просто не придумать. Уж не знаю, насколько еще хватит его нормальности, хотя в целом нам его помощь больше не нужна. Он назвал адрес, куда стянул всю взручатку, что мог найти, и подробно описал, каким образом попасть в это место». Ни у кого из нас даже мысли не возникло оставить его там. Грог еще при знакомстве высказал свое мнение о генерале, что бросил людей, которые не влезли в вертолет. «У меня так вообще было в планах переправить утилизатора на нашу базу, на лайнер. И нет, вовсе не из добрых побуждений, как могло показаться. Этот парень, кладезь информации, если ему подправить здоровье и как следует допросить, при этом задавая правильные вопросы». Он наверняка сможет рассказать очень много полезного о поведении злых. Да и о методах выживания в самом пекле наверняка тоже поведает. Так что все мои побуждения по поводу помощи строились исключительно на шкурных интересах. Да, временами я веду себя как нормальный человек. Но внутри давно поселился кусок льда, и он не тает. Напротив, с каждым днем замораживает все больше человеческих чувств. Грок во многом прав касаемо моих решений. Мне на самом деле плевать на него и на Фетта, я ради достижения целей и без зазрения совести пожертвую ими обоими. И самое поганое, что я это понимаю, осознаю, но страшно другое. Мне плевать. Я не испытываю сожалений, угрызений, зато постоянно ощущаю злость и ярость. Там, в подвале, во время схватки я жил, убивал тварей, И чувствовал себя прекрасно. Скользкая кровь на рукоятке ножа, хруст костей от ударов фета, хищное рычание хана – вот что наполняло меня покоем. Тысячу раз я копался в себе в попытке понять, когда я сломался, когда в душе зародился первый ледяной осколок. Часто эти мысли заводили меня к Марине. Но сейчас, спустя годы, я понял. Тот случай показал мне отдушину. Выход, если угодно. А сволочью я стал еще при нормальной жизни. «Я так понимаю, что вся эта затея сугубо добровольная и совершенно бесплатная!» — выкрикнул вопрос один из присутствующих на площади. «Да, хотелось бы видеть в отряде замотивированных людей». Спокойно ответил я в микрофон, а динамики донесли мой голос до каждого. «А что касаемо оплаты, так вам она не понадобится, когда к стенам подойдет армия уродов». «Тогда шли бы вы нахуй!» вернулась обратно. «Я не собираюсь рисковать головой бесплатно. А что касаемо выродков, как придут, так и уйдут. Нам не впервой отбивать их атаки». Народ сразу загомонил. Я молчал, стеснув зубы, чтобы окончательно все не испортить. Меня всю жизнь удивлял один странный момент. «Вот, говори я с каждым по отдельности, все как один будут готовы переть грудью на абразуры, но в толпе почему-то в раз превращаются в тупое стадо». «Да вы что, мужики!» Вдруг над толпой прогремел сочный плотный голос. «Ведяйте себя, как трусы!» И Гомон тут же усилился, принялся набирать обороты. То выглядит драка вспыхнет, а оно нам не надо. Видимо, все же придется вмешиваться. Вот только оратор из меня никакой. Прежде чем выйти на помост, я громов 200 самогона для храбрости бахнул. Уж лучше снова в подвалку родом чем вот так на суд народа речи толкать. «Никогда не любил выступать. Даже в школе, когда к доске вызывали, предпочитал получить двойку, несмотря на то, что прекрасно знал предмет». «В общем, так...» – тихо произнес я в микрофон, пытаясь сдержать нарастающий внутри гнев. И это от чего-то подействовало гораздо лучше, чем нервные крики и маты. «Мне насрать, если ваш город сравняют с землей. Мне и на вас всех насрать. Но после того, как злые раздавят вас, они пойдут дальше». Если не задержать их прямо сейчас, человечество полностью прекратит свое существование. Вы все и ваши дети в том числе будете жить как стадо в загонах. Но поверьте, рано или поздно они решат вопрос с пропитанием и тогда окончательно сотрут нас с лица земли. Если вас это устраивает, тогда идите вы все нахер. Пусть ваша смерть станет как можно более мучительна. Добровольцев жду в комендатуре. После этого я спустился с наспех сколоченной сцены и направился в администрацию. Внутри все кипело от злости. Очень хотелось сломать кому-нибудь челюсть, но я старался сдерживаться. «Ну как прошло?» — с кривой ухмылкой встретил меня Грог. «Да пошли они нахуй, ублюдки!» — прорычал я. «Понял. Видимо, не очень. Есть курить?» «Да я вроде как не курю. Бля, пиздец какой-то!» — психанул я и бросил смятую пустую пачку в урну, но промахнулся и вынужден был подойти к урне. «Да чтоб тебе черти дрючили!» «Да, кажется, нашему командиру пора нервы лечить», задумчиво пробормотал Грок. «Заткнись, пожалуйста, а? Не беси меня!» «Может, расскажешь, что случилось? А то выглядит это все как-то странновато. Да че там, бля?» Отмахнулся я и тормознул, проходя мимо с сигаретой в руке мужика. «Э, дружище, угости сигаретой!» «Не курю!» Бор забросил в ответ тот. «Это ты зря!» — с пониманием пробромотал грок, а мне на глаза упала красная пелена. Я даже не стал глупых вопросов задавать, мол, ты чё, крутой или что-то ещё в этом духе. Удар ногой в бок смел мужика в грязь, а я просто уселся сверху и принялся вбивать ему зубы в глотку. Грок перехватил мою руку на третьем ударе и потянул на себя, снимая жертвы, но я умудрился ещё раз добавить ему ногой в лицо». Мой напарник прекрасный боец, а потому ему не составило большого труда зафиксировать меня болевым. — Успокойся, придурок! — прокричал он мне в ухо, а затем добавил кому-то еще. — Все нормально, мужики, все под контролем, он больше не будет. — Пусти, бля! — прохрипел я. — Остой вначале. — Да все, все нормально! Грок выпустил мою руку и снова двинулся к лежащему без сознания мужику, после чего напарник вновь ухватил меня за рукав. «Да сказал же! Все нормально!» — успокоился я. Тот снова отступил, а я под внимательным взором дружинников, которые выскочили на шум из вахтовки, похлопал по карманам недавнего хама и вытянул из нагрудного кармана початую пачку сигарет. Достал одну, вставил в губы, черкнул зажигалкой и после этого уселся на ступенях администрации. Грок в этот момент махал перед носом дружины корочками, и разрисовывал ситуацию немного в других красках, нежели было на самом деле. Вскоре те приняли правильное решение, попросту махнули рукой и снова полезли греться в вагончик вахтовку. «Ну и...» — навис надо мной и товарищ. «Да пошли они все!» — буркнул я. «Это понятно. А чего вдруг такой выброс тестостерона?» «Я же им все объяснил, Грок!» — указал я раскрытой ладони в сторону площади. «Разрисовал все перспективы». «Что нам всем это нужно, не только мне и тебе, а им, видите ли, денег за это подавай». «Ну, ты понял?» «А ты чего ожидал? Что они с улыбками схватятся за оружие и побегут в бой с радостным криком «Ура!» «Хотелось бы!» — грустно усмехнулся я. «Да бля, что непонятно-то? Нас всех разорвут, если не начнем действовать прямо сейчас. А нас и так рвут каждый день. Хоть и не в таких количествах, но тем не менее. Для людей это уже давно перестало быть аргументом. Пообещай ты каждому по сотне серебром, здесь бы уже очередь выстроилась. Грустно это все и неправильно, вздохнул я и отбросил окурок. Едва поднялся со ступеней, смог заглянуть за широкую спину Грога и увидел там неуверенно мнущихся мужиков. 12 человек. Мозг уже по привычке быстро зафиксировал каждого, даже прикинул угрозу. Но эти люди пришли вовсе не за тем, чтобы качать права или мстить за побитого товарища, который, впрочем, уже пришел в себя и сейчас сидел в луже, периодически сплевывая кровь и раскачивая пальцами передний зуб. «Мы, собственно, это как его?» — заговорил один из пришедших, а я вдруг узнал его голос, тот самый, сочный, густой. «Куда там за горючки ставить? Мы готовы, это самое!» «Внутрь проходите!» — кивнул я в сторону двери скажите что к Морзе, добровольцы?» «Ага, понял», — кинул тот, поставив ударение на букву «Я». «Там э, сейчас это... еще мужики подойдут». «Замечательно», — натянуто улыбнулся я. «Идите пока, места занимайте. Как народ наберем, проведу инструктаж». «Ага, ну лады». Снова затряс гривой тот и прошел внутрь. Остальные потянулись за ним, при этом скромно с нами здороваясь. Даже шапки в дверях сняли такие деревенские увольни. Да нам других и не нужно. Их задача — точно выполнить приказ, хотя хотелось бы, конечно, более сообразительных. Как бы не вышло так, что они там все напутают, и задуманное полетит псу под хвост. «Ну вот, а ты, — говорил, — бескорыстных не осталось!» — ухмыльнулся Грок. «Ой, девочко!» — отмахнулся от него я. «Э, мужики, может, вернете сигареты?» — вдруг подал голос избитый. «Чё?» Угрожающий повернулся к нему грок. «Съебался отсюда, пока я в расположении!» «Козлы, бля!» — буркнул в ответ тот, и напарник перевел взгляд на хана. «Да оставь, он уже свое получил. Едва успел я притормозить товарища». «Добрый ты, мужик Морзе!» — усмехнулся тот и вошел в комендатуру. «Да уж куда там, доброта таких лещет!» — пробормотал я ему в спину и вставил в рот еще одну сигарету.